и любви. Она жалела их, плакала над ними и вместе с ними, потому что многие невольные зрители плакали, многие, забывшие о том, что такое сострадание, и живущие каждый в своем собственном мире, точно в запертой на ключ скорлупе. Но сейчас эти скорлупки разбились и когда последние мощные аккорды Баха, доносящиеся из динамиков, смолкли, а Ольга растаяла, приникнув к земле, слившись с ней, отговорив, отмолившись в своем священном танце и сказав в нем свое последнее слово, порыв ветра, взметнул опавший подол ей юбки, все замерло. Ни шороха, ни шепотка. А потом крики, говор, аплодисменты. Собравшиеся кинулись к ней, тянулись к ее рукам, стараясь к ним прикоснуться, пожать, поцеловать. Вера, еще не придя в себя, встрепенулась. Опасность. Вдруг какой-нибудь пьяный, вдруг полезет, вдруг начнет приставать. Но ну, ничего подобного. Люди которым посчастливилось увидеть этот лунный танец, словно были омыты благодатным дождем. Их лица сияли. Здесь были всякие... Парочка бомжей, студенты, персоны без определенных занятий, компания новых русских, высыпавших из притормозившего Мерседеса, иностранные туристы, одинокий старик с дрожащими руками и растерянным взглядом, они все глядели на Ольгу, как на жившее божество, которому и прикоснуться-то грех». Вот какой-то мужчина по виду приезжий кинулся к огромной клумбе тюльпанов и начал торопливо срывать их, не думая о близкой расправе наряда милиции, дежурившего неподалеку. Но милиционеры даже бровью не повели. Они тоже видели это: танец души, молящийся у края ночи. И мужчина, смущаясь, как школьник, поднес Ольге этот растрепанный выдранный чуть ли не с корнем букет. Она улыбалась не здешней улыбкой, так, словно еще не вернулась из своих заоблачных высей. На лбу ее блестели капельки пота, а лицо было бледнее восковой свечи. Повсюду слышалось «спасибо, спасибо». Она кивала, не слыша ни слова, не говоря в ответ. И Вера поняла, что Ольге хотелось бы, чтобы здесь сейчас не было никого потому что танцевала она лишь для нее одной, а, быть может, только для Бога. Вера так была потрясена, что продолжала неподвижно сидеть на траве, поджав под себя ноги. «Господи! Что же это я?» — громко воскликнула она, будто очнувшись. «Что же это я сижу?» И она кинулась к Ольге. Разорвав кольцо людей, обступивших Ольгу, Вера, словно дикая мать-тигрица, обороняющая детенуша, прыгнула к ней. При появлении Веры Ольгин взгляд прояснился, она вернулась к действительности. «Извините меня! Извините!» — кивала по сторонам Вера, выводя Ольгу из круга зачарованных зрителей, увлекая край лужайки, где остались их сумочки. Маленькая толпа, постояв еще немного, погудев и покивав головами, начала рассеиваться. «Ты откроешь шампанское?» — упавшим голосом попросила Ольга, поднимая на Веру измученный взгляд. «Конечно, Олюшка, конечно, открою сейчас». И Вера начала с каким-то остервенением срывать тугую пластиковую пробку. Увлеченная борьбой с шампанским, она не уследила за Ольгой, а когда, одолев бутылку, повернула, чтобы что-то сказать и рядом уже не было. Вера, как затравленная, в испуге, стала озираться по сторонам. Больше всего на свете она боялась потерять эту невероятную женщину, так и не сказав ей ни одного слова после увиденного. Она понимала, что Ольга может исчезнуть в любую минуту столь же внезапно, как и появилась. Но нет, слава Богу. Вера с облегчением и с шумом выдохнула. Вот она идет себе, как ни в чем не бывало. По травке идет... Басая богиня по травке к фонтану». Ольга так же спокойно, как шла, присела на мраморный край фонтана и опустила ноги в его ледяную воду,